Звонки ведущим тренинга навыков и другим специалистам. Хотя ведущий тренинга навыков может казаться именно тем человеком, которому следует звонить по вопросам применения навыков в повседневной жизни. В ДПТ, где тренинг навыков проводится групповым способом, пациент должен обращаться за этим к своему индивидуальному терапевту. Как правило, основной терапевт может гораздо лучше судить о способностях и трудностях своих подопечных на данном этапе, поэтому находится в более выгодной позиции для того, чтобы требовать от пациентов заметного улучшения и подкреплять его. В других условиях в таком правиле может не быть необходимости. Например, если тренинг навыков проводится индивидуально, звонок, Проводящему его терапевту для получения помощи в применении навыков вне терапевтического контекста может быть вполне оправданным. Если терапией занимается персонал среднего звена, что характерно для стационарных отделений и дневного стационара, они же могут проводить консультации по генерализации навыков. Вторая цель в таком случае – применение навыков в повседневной жизни.